«Сели вы тут, и вы скрыты от мира. Видят вас одни только рыбы до да пауки, плауны, молнии, бегающие по воде. Молодые люди были вооружены удочками, сачками, банками с червями и прочими рыболовными принадлежностями. Усевшись, они точно же принялись за рыбную ловлю. Я рад, что мы наконец одни», — начал Лапкин, оглядываясь.